Глава вторая Т-0 пространство. Пятый сектор в окрестностях гравитационного колодца. Город механоидов. Скарлетт позвала меня, когда мы подлетали к городу механоидов. Я ожидал, что это будет просто космическая станция размером, наверное, со спутник планеты. Но мои представления разбились в пух и прах, стоило только увидеть его. Город механоидов — это тысячи модульных станций, висящих в космическом пространстве. Они постоянно перемещаются между собой, стыкуются и отстыковываются. Вокруг, как спутники, кружат космические корабли разных форм и размеров. Начиная от совсем мелких истребителей и даже механоидов, и заканчивая гигантскими крейсерами, флагманами и материнскими кораблями. Чуть в стороне я заметил характерные силуэты космических верфей. «Город механоидов. Место, куда стремятся попасть все. Видишь вон те полумесяцы?» Скарлетт белыми виртуальными отметками указала на огромную станцию в виде полумесяца. Рядом с ней висело несколько крупных материнских кораблей. Станции такого размера вживую я еще не видел. Поэтому присвистнуло. «Основной завод кетонавтов. Здесь и когда-то впервые выковал модулятор золотого щита. Говорят, в этом году в качестве главного приза будет как раз он. А вот чуть в стороне видишь материнский корабль?» Она показала на огромную сферу, завившую недалеко от завода. «Это материнский корабль корпуса Парва. Кузница кадров, как мы его называем». «Классный корпус был». «Возле прихода к власти некомпетентного руководства, многие ушли в другие фракции корпуса, получив отличные контракты», ответил на незаданный мной вопрос Йохан. «Угу, за этот год, считай, два корпуса потеряли. Котов и Парву. Интересно, какой следующий?» Наш корабль снизил скорость и встал в поток прибывающих. «Вас в какой из модулей высадить?» «Я открыл письмо, чтобы уточнить информацию». Но названия модуля не было. Времени оставалось чуть больше 20 часов. Я открыл карту города и поискал обелиск. «Давай в призрачном модуле попросил Йохана. «Хочешь встретиться с призраками? Похвально». «Открыть способности нужно. Как-никак 25 пятый рынок у всей команды», — пожелай плечами. «Тогда ставлю на то, что в твоем случае откроется способность дальнего боя». Юма перся мое плечо. «С чего такое предположение?» Скептически посмотрел на напарника. «У королев есть дальние, ближние и защитные способности. Щит у тебя уже есть, клинок тоже. Надо что-то пробивное». «Ментальный удар?» «Это скорее способность контроля. А вообще, забудь все, что было до этого. Мы переходим в ранг Си, а это другой уровень навыков и врагов, и другие требования. Так что все, что было до этого – детские игры». «Говоришь, как профи», — хмыкнулась Карлетт. «У меня хорошая теоретическая база. Жаль, практика хромает», — развел руками Йома. «Тогда какие способности откроешь ты?» «Кто знает. А вот пойдем к обелиску и проверим», — загадочно ухмыльнулся тот. «Ну да, когда у тебя на выбор сотни способностей говорить легко». Призрачный модуль отличался от всех. Нет, он не был самым большим или самым броским. Пирамидоподобный серебристый корпус. Он очень напоминал архитектуру Уюна. Или был создан на ее основе. Не удивлюсь ни одному из вариантов. В сторону этого модуля кораблей двигалось значительно меньше. Мы пристаковали сразу после дискообразного серебристого судна без опознавательных знаков. информация о нем система не выдавала от слова совсем. Корабль призрачной стражи. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что призраки конвоируют алекса Учитывая, что мы с ним связаны некоторыми конфиденциальными делами, я забеспокоился. «Йохан, сажай быстрее! Мне нужно к Эликсу!» Пилот молча кивнул и принялся маневрировать. Я тем временем уже бежал к выходу. Корабль еще не сел, но люк открылся. Спрыгнув с высоты семи метров, упал на посадочную платформу со звонким стуком. Мы находились на разных платформах, а между нами лежала космическая пропасть. Три призрачных силуэта вели пленник, озакованного в эфирные кандалы. Посланные мной сообщения блокировали с припиской, что сейчас общение с Эликсом через систему ограничено. «Эликс, что ты наделал?» — крикнул я, выкрутив динамика на полную. Вопреки моему предположению, звук не разошелся по ангароэхам, как это часто бывает. Призраки не обратили на мои потуги никакого внимания, зато обратил Эликс. Он раздраженно ударила о пол ангара длинным хвостом. «Разнёс новую резиденцию Кауруса!» «Зачем?» — искренне не понял я. «Туда ведь можно проникнуть скрытно, взломать защиту и скопировать данные». «Затем, что он отказался сотрудничать!» хм, «Я бы тоже отказался сотрудничать, когда в дом вламывается фаворит и под угрозой смерти требует конфиденциальную корпоративную информацию». Молодой мужской голос одного из призраков донёсся до меня, как будто его обладатель стоял рядом. Я ударил себя по лбу от осознания того, какую глупой совершил алекс «Альтернатива же была!» — воскликнул я. Эликс снова раздраженно ударил хвостом, но промолчала Он лучше меня понимал последствия своих действий. Не думаю, что он меня сдаст, но у призрачной стражи свои методы. С другой стороны, я уже тоже призрак а глава призрака в курсе всей этой ситуации. Осознание своего абсолютного бессилия больно ударило по самолюбию. Эликс отконвоировали внутри модуля. Мне же ничего не оставалось, кроме как двигаться дальше. Но противное скользкое ощущение, что меня вот так же арестуют, не покидало. «Вот это он попал», — прокомментировал Прайм, подошедший ко мне первым. «Радуйся, что на его месте не ты», — покачала головой. Выстров путь до обелиска повел команду. Что сказать, город механоидов поражал размерами. Здесь чувствуешь себя карликом, песчинкой в море. Огромные платформы, гигантские широкие коридоры, нереально большие залы. По пути в обелиск нам встречались как призраки, закутанные в своей материи, так и техноиды, в основном рангов B и A. И меня очень радовало, что внимание к нашим персонам не было никакого. Каждый спешил по своим делам. «Ну что, кто первый?» — поинтересовался Келлира. «Ты», — четко ответил я. «Ай, ём последний». Тот кивнула Келлира вернулся через минуту. «Золотая заморозком не скрывал он своей гордости. «Молодец, теперь наша команда еще мощнее», — похлопал его по плечу. прайм Прайм вернулся не такой довольный. Он получил способность «Каменный доспех» самая распространенная среди щитовиков, укрепляет корпус. Прэй получила интересную грозовую тучу. Над ее головой клубилось облако мистической энергии, генерирующей электрические заряды высокой мощности. Кель вернулся со способностью лук. «Ммм, слушай, интересная штука. Если я правильно понимаю, ее можно вывести на золотой уровень, создать лук размером с транспортник и выстрелить эфирной энергией. «Возможная мощь на уровне печати Фредерико», — задумчиво оценил Юм, когда Келли показал нам сформированное из золотой энергии орудие. Напарник оказался прав, потому что эта способность тоже оказалась золотой. «Мне бы что-нибудь попроще. Щиты, например», — расстроенно выдал Келли. «Тогда не делай ставку на нее вообще. Да, мощная золотая, все дела. Но если не хочешь пользоваться ей, не пользуйся», — пожал плечами Юм. Наша команда пока может позволить себе не использовать золотые способности налево и направо. Он попал в точку. Я видел, как плечи Келли расправились. Из всей команды он был самым молчаливым, но всегда с нами. Есть такие люди, не солдаты, пилоты, медики. В них нет ярости, чтобы рваться на врага. Кель относился как раз к таким. Я отправился следующим. Как и в предыдущий раз, окна выбора способностей передо мной не появилось что несколько опечалило. Гравитационный удар Сообщение с названием и характеристиками возникло перед взором внезапно. И ум снова на сто процентов прав. Хотя я бы не назвал это способностью дальнего боя. Я мог выпускать мистическую энергию, как Альсера, что одним взмахом руки вынесла Мика-6. Однако на этом сюрпризы не закончились. Двойственное ускорение Одна звезда вы ускоряетесь в одну целую 25 сотых раза ментально и физически. Две звезды вы ускоряетесь в полтора раза ментально и физически. Три звезды вы ускоряетесь в пять раз ментально и физически. Внимательно вчитавшись в строки, не совсем понял, что значит ментально и физически. Надо спросить у Юму подробнее. Он ведь тоже владеет ускорением. Но что получил Команда обступила меня, стоило только выйти из комнаты с обелиском. Золотое двойственное ускорение. Только не совсем разобрался, что это такое. Кидай описание. Йому потребовало секунд 10 на изучение. О, интересно. И перешел в командный голосовой чат системы Немезис. В общем, капитану, как всегда, повезло. Или не повезло, тут как посмотреть. Эта способность даруется сердцами королев Ро и Претеров. Известная интересная способность, которой пользуются очень многие мистики. Так сказать, обязательно к получению, чтобы соперничать по скорости с королевами, рыцарями и свитой. В отличие от моего ускорения, ты не можешь кидать его на других. Способность пожирает много мистической энергии. Зато ты ускоряешься не только физически. Как бы правильно описать... Эм, мир для тебя становится медленным. Сознание ускоряется, и ты можешь легко набирать и контролировать невероятную скорость. Здесь очень важен контроль. Толку от 10 десятикратного ускорения, если первый же крепкий валун скажет «Привет». В общем, способность не топовая, но очень полезная. Поздравляю. Капитан с каждым разом все круче и круче. Даже завидно. Расстроенным голосом пробурчала Прэй. Есть и минус. Способность дает сердце Роя, а точнее органу, что оно вырастило. При его повреждении способность пропадает. Фух, это проблема всех мистиков. «Я открыл еще одну». Было неловко говорить об этом. Команда подозрительно уставилась. Пришлось скинуть Юму описание этого подарка. «Ничего интересного. Ты всего лишь владетель способности подавления королевы. Она без звезд, но это больше из-за того, что система еще не видела ничего подобного. Такое очень сложно получить. То только практика и анализ». Стоило Юму это произнести, как передо мной вылезло уведомление с высоким приоритетом. Задание от системы Немезис. Воспользуйтесь способностью гравитационный удара. В бою – 0 листа на тренировке – 0 из 100. Что ж, значит, придется ее использовать. Главное, чтобы мистической энергии хватило. Давай, удиви нас. Юм пошел последним. Пока друг открывал способности, я снова задумался. Если сердце Роя растит во мне орган, дающий способности, то как быть при переносе в новый корпус? Сейчас мой мех внутри скорее органический, чем карбионовый. Распространение ткани давно уже вышло за те пределы, когда механоиды отправляют в утиль. Но я же хожу, сражаюсь, и я им давно на моей стороне. Юм справился быстрее, чем я. «Ну?» — накинулся на него Прайма. «М -м, «Секрет», — расплылся в пиксельной улыбке тот. Я мысленно хохотнула. «Чего еще ожидать от напарника с несколькими десятками способностей на выбор?» «Сколько?» — поинтересовался я прямо. «Две», — скорочил он скромную рожицу. «Что на пятом по две, что на двадцать пятом по две. Смотри, как бы нас таких многообещающих...» призрачная стража не завербовала. И мы с Йомом рассмеялись, понимая всю абсурдность моего предостережения. Резкий глухой взрыв заставил нас обернуться вправо. Коридор по-прежнему пустовал, но пол вибрировал. Один за другим раздались еще несколько хлопков. «Чрезвычайное положение. Всем призракам проследовать в указанную точку».